Глава 19 Сломанное очелье. Ох, и хитра была Лилея! Домашние о том, конечно, знали, шил это в мешке не утаишь. А вот прочие клюквенчане не разумели, что женщина умела там-сям словцо кинуть так, чтобы пересуды обходили их семью стороною. Даже в зеленоволосую дочь скоро пальцами перестали тыкать увлекшись новыми сплетнями, распускаемыми ясно той же Лилеей. Однако ж староста правду молвил, да и плененная прина масло в огонь подливала. Так просто позор и Ивы соседи не забудут, а случись не урожай, и до беды недалеко. Поэтому Лилея задумала увертку, а задумала она вот что. Испокон веков бывали обряды, когда маску злого или доброго духа примерял на себя человек. На празднике света и тени, самом шумном клюквенчанском торжестве и то люди выступали живым воплощением богов и чинили сражения от их имени, Так отчего бы не выдать невесту хозяина болота замуж за того, кто примет на себя личину нечистого? Мать в детстве сказывала Лилее, что господин Топий был чужаком. Явился, стало быть, из дальних краев и поселился в чещебе. Но так и тот, кто посватался к Ивушке, тоже не местный. Кому, как не ему, называться хозяином болота? Стало быть, и дочь слово сдержит, и свадьба состоится. Услышав такие речи, староста огладил седую бороду и деловито кивнул. Оживленный праздник аккурат отвлечет внимание от сидящей в заперти прины, а те, кто видел ее обезумевшую, бредущую в ливень с ножом, найдут новую тему для пересудов. Прин уже тем временем можно тихонько свести в город — Ибо к чему маленькой деревеньке такой скандал? Нет, нору надобно сделать все тихо. На то мы порешили. Только жених Ивы отчего-то долго смеялся, когда лилея отвела его в сторонку и объяснила, что свадебку надо сыграть не как у людей, а в лесу, будто бы невесту мрачному господину в жертву приносят. Посмеялась и Ива, только как-то горько. Но Лилея списала то на обычный страх перед свадьбой. Ведь не раз и не два она подступалась к дочери. Точно ли, мол, за молодца пойдешь? Ива краснела и кивала. Вдруг горять от жениха не сбежит. Да от такого и бежать-то не хотелось, разве что к нему. Ива готовила праздничный убор, а у самой сердца сладко замирала. Снимет он с нее очелье, освобождая распущенные волосы. Развяжет пояс на сарафане, зеленом ровно болотная трава. А рубаха упадет к ее ногам, как тогда у лунного ложа. Ох! Не мудрено, что в ночь перед свадебкой девки не до сна было. Уши все обряды свершены, и проводы были, а все одно покою нет». С матерью пошептались да всплакнули и в тысячный раз проверили, хватит ли угощения всем, кто придет поздравить новобрачных. Даже строгий креп заглянул и обнял Иву. «Ежели плохим мужем окажется, я ему... ух!» отрывисто пообещал он и вышел из светлицы, вытирая рукавом глаза. Странная ожидалась свадебка. Совсем не такая, как у людей, но так и же них не человек, правда знала о том, одна только невеста. Остальные порешили мол заезжий молодец в сказку заигрался. Не в первый раз в клюквенке ради такого вот представления приезжают, пусть ему. Дождинки осторожно гладили ставни. Ива в который раз повернулась на другой бок, но все ж смирилась. Не уснет. Прошла по холодному полу, распахнула окно. Обрадовавшись, морось поцеловала ей плечи, ворвалась в теплую светлицу. Казалось, болото Ожила и накрыла клюквенки, От мелких липких капель не укрыться было ни под плащами, ни в испах. и же они были только в радость, будто бы напоминая, что милый рядом, следит за ней. Захотелось покрасоваться, тем более, что чернеющий вдалеке лес сам был, как зверь живой, подмигивал зелеными огоньками. Ива вздохнула. Скоро. Скоро пойдет она в объятья мрачного, бледного... Нет, сильного, уверенного защитника. Того, кто не устрашится выйти за нее, не супротив здоровенных клюквенчанских парней, не супротив нечистых сил. Того, кто целый мир с ног на голову поставит, чтобы защитить любимую. Вроде страшиться следовало. Вот-вот пробьет час, когда лето сменится осенью, и господин Топий свершит обещанное, явится за невестой, а она сама подаст жениху руку, как и пророчил хозяин. И поди пойми, утащит ли с собой в болото, а ли сам изволит остаться в деревне? Но не испуганно заходилось сердечко девицы, а радостно. Отчего-то верилось, что сдержит Аир и другое данное слово — Ни Нипочем не обидит. И она покорялась, как испокон веков покорялась жена мужу. Ива опустилась на колени перед ларцом с приданным, откинула крышку. Сарафан, рубаха, кошель с оберегами и свадебное очелье — все на месте. Девка бережно вынула одежу, примерить. «Ох, рот, протри мне глаза!» Сердце зашлось пуще прежнего. Точно прямо сейчас явится милый освобождать невесту от убора. А освобождаться от него страх как не хотелось, ибо красивше, чем теперь, Ива никогда прежде себя не видала. И зеленые волосы уже не пугали. Они будто бы с самого начала позеленели только ради этого вот платья и алый узорчатый пояс с кошелем облегал бедра, точно рука милого, и очелье на лбу посверкивало лунным серебром, а височные кольца вторили перестуку капель во дворе. Неужто и Аир так же ахнет, когда встретится? Залюбовавшись, Ива не сразу и поняла, что стук стал громче. Да не дождь-то вовсе колотит в стену, а что потяжелее, камешки швыряют. Девка выглянула в окно. — Кто тут? — С добром, с худом пришел. Кликнуть ли мать с отцом? Те спят тоже, конечно, но на подмогу явится сразу. Однако под окна невесты небеда явилась. Во дворе, лаская виляющего хвостом щенка, стояла Еня. Низ помахала подружке. — Не спишь? — Куда мне? — Тогда выходи. Ива набросила платок, чтобы ненароком не запачкать дорогой наряд, и, как была босая, поспешила на зов. Еня стояла насквозь мокрая, но под стриху заходить не спешила. Ива спустилась бы к ней, до да скользкое крыльцо и без того ноги холодила. — Поднимайся! Еня подошла, облобызались, здороваясь. Зоркая подружка, конечно, сразу разглядела свадебное очелье, а чуть погодя и сарафан. Смутилась, колупнула мокрые поручни. — Слухи недобрые ходят, — сказала она. — Зашла тебя проведать. Ну, как правда? Ива покраснела. Неужто уже прознали про свадебку? Мать ведь до последнего скрывала, какое именно торжество ждет односельчан, — — Приходите, мол, к полудню ясно станет. — И что же балакают? Низкладеха плюхнулась на мокрое крыльцо, закрыла голову руками. Щенок любопытно ткнулся холодным носом в ее ладони, лизнул, успокаивая. Я не потрепала его по ушам и будто бы смелости набралась, затараторила «Староста сын сболтнул, а тот по пьяни по братиму. А по братиму-то с моим дядькой дружен. Они переговаривались, а я подслушала». Испугавшись, замолчала, а чуть погодя закончила суеверным шепотом. «Что тебя, господин Утопий, завтра отдать хотят?» Отлегло. Вот Дива. Та же Прина голыми руками Иву притопить готова была без всякой нечисти. Большинству клюквенчан и вовсе дела нет, кому там Ива на несостоявшемся сватовстве обещалась. А Еня, гляди-ка, запомнила, да обеспокоилась. Ива присела на корточки и расцеловала подругу. — Спасибо! — от души поблагодарила она. — Только зря ты, ей не волнуешься. То не жертва, то одно лишь представление, как на ярмарке, матушка придумала. А Ир ко мне посватался... А чтобы я данное слово не нарушила, он на себя личину хозяина болота наденет. И завтра в лесу не страх вовсе твориться будет, а свадебка. Смех да и только. Ей ниже же было не до смеха. Услышав имя Аира, она ахнула. Щенок аж на хвост поджал, почуяв ее испуг. Низ вцепилась в ладони подруги, стиснула со всей мочи. «Не ходи, Евушка! Боги миловали, что слух до меня дошел! Не иначе по их, только воле я к тебе поспела! Не ходи! Прячься! Беги из деревни! Прямо сейчас беги! Только не ходи!» Зашлась бедняжка. Она все лепетала, глотая слезы, силилась что-то объяснить, но никак не могла. «Еня, милая! Еня!» Не слышит. Все о своем шепчет, просит, хватается то за руки, то за сарафан, вот-вот порвет. «Еня!» «Ох, меньше всего хотелось обижать не с кладёху, но как еще успокоить-то, если не равен час рассудком тронется?» Ива встряхнула подругу за плечи, у той аж голова взад-вперёд мотнулась. «Сказывай по порядку!» — приказала зеленоволосая. И Еня до того только на несвязные рыдания способные спокойно проговорила. «Твой, Аир, хозяин болота и есть, то не шутка!» «А правда, я его силу видела!» Ива вытерла выступивший над губой пот, прислонилась к мокрому столбику. «Я знаю!» «А коли знаешь!» Почти кричала Еня, рискуя созвать соседей. «Беги! Иначе будет, как во врагах, что нам Али рассказывала! Утащит трясину, утопит! Станешь его вечной невестой!» Мавка рванулась к подруге. Прикрыла ей рот, присела на ступеньку. «Ну и пусть мокрая, пусть наряд запачкает, тут куда важнее дело!» Подняла край платка, как крыло, накрыла нескладёху, склонилась, упираясь своим лбом в ее. «Заклинаю тебя, Яня, молчи, не говори о том никому, иначе беда приключится!» «Неужто не видишь, Эвушка, уже лихо на пороге, да не на чьём-нибудь, а на твоём! Нечистый дух тебя околдовал, хочет с собою утащить!» Я сама к нему явилась. Когда Бран сватался, пришла маля о защите. Не он меня колдовал Я его разбудила. Ну только что ж, теперь умирать, раз он тебя обманул да окрутил. Сбирайся, подруженька. Староста завтра с рассветом кродичем в город собирался. Так беги с ним. Нор мужик справедливый. Схоронит, не выдаст. Так бы и вдарила непонятливый. Хотя, ежели покумекать, сама Ива подругу ровно так же защищала бы. Кто ж поверит, что хозяин болото не причинит глупой девке вреда? Я по доброй воле за него иду. Не злой дух меня вовсе околдовал, а сама покровительница влюбленных. Он меня от брана защитил, заступился, когда все отвернулись. Он брано убил, — тихо сказала Еня. Ива так и замолчала на полуслове. Еня же посмотрела ей в глаза и повторила вдруг Когда вы с браном попрощались, я за ним следом тайно увязалась. Да только не я одна. Хозяин болота тоже шел, и в лесу, на привале. Нескладеха содрогнулась всем телом, словно пережитая ранила ее раскаленными гвоздями. Он отравил его красным цветком. Не веришь, сходи сама, если тело звери не разорвали. И прежде была бледна Ива, но тут сравнялась цветом с полотном не со зла, говорю, Ивушка. Никогда я тебе лихо не желала, хорошая ты, добрая, и играть с собой звала, когда в рубашонках бегали и на засядке. Бабка твоя мне как родная, да мы все Алию и ее враги почитаем. Сейчас я тебя не расстроить хочу, сберечь. Спасайся от жениха. Помилуй тебя, боги, от встречи с ним. Убийца он, душегуб! Душегуб. Слово слетело с губ. А на языке осталась горечью. Быть не может, чтобы Аир, чтобы хозяин болота, никогда не скрывавший, что вовсе он недобрый молодец, человека убил, чтобы тот, кого самого когда-то жестоко утопили, обозлился на людей, чтобы злой дух тресин взялся сам казнить и миловать. Не может. Земля холодила басы ноги. Подол нарядного сарафана пачкался в грязи, но Ива того не замечала. Она спустилась с крыльца. Ивушка! окликнула еня. Мавка не отозвалась. Сначала она шагнула, раз, другой, и почти сразу стрелой сорвалась с места. Ивушка! еня, за край платка зацепиться успела. И Шон у нее в руках остался, а Ива уже бежала по деревне в сторону леса. Перестук весочных колец вторил быстрым шагам. «Поспешай, поспешай, девица!» Ива спешила. Ох, как она мчалась! Словно прибеги скорее изменится то, что хозяин болото уже свершил. — Враки все! Враки! — повторяла невеста, как заклинание. — Быть не может! Лжет! Еня лжет! Враки! Дорожка, что вела из деревни, огибала поле по широкой дуге. Нет моченьки идти по ней. Девка рванула прямо через поле, по высокой, по пояс пшеницы. Мокрые колосья лупили по сарафану, Хлестали по хлеще плетей Поспешай, поспешай, девка! И проклятый дождь усилился, точно мало было слез, стекающих по щекам зеленоволосой невесты. Запнулась, упала, поднялась и снова бежать. Чещеба вроде и приближалась, а вроде и на месте стояла. Беги, не беги, не достанешь! Где ты, милый? Где? Закричала Ива, немного не домчавшись до леса. Покажись! Зовется? Должен, как иначе-то? Сегодня в ночь перед свадьбой не может не явиться на отчаянный зов. «Аир!» — черная тень леса вытянулась навстречу, приглашая в объятия. Уже и не тень вовсе, а непроглядная смоляная муть. Ступишь — не выберешься. Ива бесстрашно кинулась к ней. Тень зашевелилась, как живая, поднялась — Оформилась в человека, наряженного в праздничную рубаху, вышитую лягушками в зарослях Аира. Ее ивы рукою вышитую. Она рванула к суженому, обхватила за шею, хотела заговорить, но лишь всхлипывала неразборчиво. А челья съехала бок. Сарафан прилип к тонкому стану. Аир растерянно обнял ее, прижал к себе. От кого защищать? Кого рвать на части за любимую? «Кто обидел?» — хмуро спросил он. Ива подняла к господину топи изореванное лицо, судорожно проглотила слюну, усилясь смочить пересохшее горло. «Ты убил брана!» «Врет я не все врет! А коли не врет, обмани! Обмани меня, милый!» Край его рта дернулся. «Но я...» «Значит, не врет...» Руки у Ивы ослабели и свалились с его плеч. Она сделала шаг назад, а потом вдруг вскипела в ней небывалая доселе сила. Она размахнулась и... Жених жестко перехватил ладонь возле своей щеки. «На здоровье!» — процедил Аир. «Ты человека убил!» Ачелье раскаленным железом стиснула виски. Уже не украшение дорогое, а одна пытка. — И что же, думаешь, за век, что я провел в трясине, он первым стал? — Ты со меня его убил. — Ты о защите молила. — Я и защитил. — Ты туши губ. — Да, но слово держу. — Я не просила, не просила убивать Брана. — Считай это свадебным подарком. Аир изящно поклонился. его же отшатнулась. «Ты злодей!» «Да, но я честен, и я защитил тебя!» Ледяная ладонь легла на щеку девушки. «Я тебе предан!» «Безумен ты!» Жених очертил кончиками пальцев ее губы, едко ухмыльнулся. «Между преданностью и безумием велика ли разница?» Ива тихо сказала. «Между добром и злом велика!» Нежность мигом сменилась жестокостью. Хозяин до синяков сжал ее плечо. «Да? Ну и кто же теперь ты, мавка? Добро или зло?» «Ты, из-за которой человек умер. Ты, отдающая приказы нечистой силе. Ты, разбудившая чудище запретной чащи. Я не знаю, попробовала вырваться, но куда там? Хозяин болота своего не отпускает». Она дернулась, что было мочи, но жених перехватил. Свадебный убор свалился с волос, а Ир бездумно поймал его и тут же отбросил, ожогшись о железные кольца. Очелье полетело в траву, блеснув серебром на прощание. Кованный обруч оплавился в том месте, где прикасался к нему нечистый. Тогда Ива развязала тесемки кошеля на поясе и докончила то, что начала говорить. «Не знаю, но невестой твоей я отныне не буду». Оберег каленого железа, бережно хранимой девкой в сундуке с приданым, малость ожег ладонь, но лег как родной. Сплетенные в объятиях фигурки мужчины и женщины, знак, приносящий счастье в новый дом, Послужит невесте да совсем не так, как она чаяла. Ива вынула руку из кошеля и прижала железный оберег к груди хозяина болота. Зашипела, ровно воды на угле плеснули, запахло тиной. Аир вскрикнул, оттолкнул невесту, а ей только того и надо. Ива бросилась бежать. И от жениха она улепетывала едва ли непроворнее, чем до того спешила к нему. Вот только горючие слезы никуда не делись. «Скорее, скорее к бабке! Уж если кто и поможет усмирить сердце, то только слепая Алия!»